Глава двадцать седьмая. Сюк мелкий беспорядочный дождь. Он растушевал дале и дома в конце площади и церкви с бесконечными маковками выглядели словно декорации, только намеченные углем на сером театральном заднике, но еще не прорисованные художником и только так, как бывает лишь в жизни, тяжелой матовостью блестели булыжники мостовой. Маленький. Никому до последнего времени неизвестный городок Новозыбков, в уж случае оказавшийся в центре военных событий, жил нервно и неспокойно. С неумолчным грохотом сапог и ботинок двигались по соборной площади красноармейские части, перебрасываемые с одного участка на другой. Медленно брели по нуры конные упряжки с пушками, снарядными ящиками, обозными повозками, санитарными фурами, крупы лошадей. Имущество на повозках, брезент фур и амуниция людей всё было мокро, всё блестело как лакированное. В самом конце площади, почти у самых домов, колонна становилась призрачно размытой и постепенно совсем исчезала в пелене дождя. С постоянным, ни на миг не ослабевающим напряжением следил штаб 12-й армии за трудным, героическим продвижением южной группы войск. которая к этому времени уже оставила позади 400 почти непреодолимых вёрст и приближалась к Житомиру, оборванная, голодная, без патронов, но всё равно неодолимая. Радиосвязь с южной группой поддерживалась теперь круглосуточно. Нервно дробно стучали телеграфные аппараты, доносившие сюда в штаб самые свежие новости. Дверь в аппаратную резко распахнулась, и в неё стремительно вошёл Фролов. Был он снова, как и до поездки в Харьков, выглянувший в военной форме. Еще утром он отдал шифровальщикам письмо Сюкина и попросил расшифровать. Ну как дела? Расшифровали? Молоденький красноармеец склонился к своему столу и, стараясь выглядеть строгим и значительным, протянул несколько листков бумаги. Фролов жадно пробежал глазами и, словно споткнулся о невидимую преграду. Прямо из апарата он поспешил во временное управление Воеучака Лацису, положил перед ним расшифрованный текст письма и горячонно сказал: "Вот теперь я уж точно ничего не понимаю. Из письма явно следует, что Николай Николаевич жив и, по всей вероятности, продолжает работать у нас в штабе". Лацис скользнул взглядом по письму. "Николай Николаевичу?" Укажите наиболее приемлемый участок фронта для прорыва конницы генерала Мамонтова. Всё это срочно. Николай Григорьевич. В какое-то время Лацис и Фролов молча недвижно смотрели друг на друга. Затем Лацис резко, не скрывая самоиронии, сказал: "Чего ж тут непонятного, ну? Чего? Резников никакой не предатель", и с горькой усмешкой добавил: Нас попросту провели как мальчишек. Интересно. Кабинет Лассоса здесь на Возыпках был крошечный и малоудобный, словно он находился в каком-то вагоне, и нужно было с этим мириться. Рядом со столом стояла узкая солдатская кровать, покрытая грубым одеялом. Возле стен стояло несколько стульев и железный походный ящик, заменивший сейф. А Лассосу с первых же дней Не понравился этот маленький, скучный и безалаберный городок с грязными улочками, с гераньками на окнах, со смешанным населением. Его не следовало любить уже за одно то, что здесь родилась и росла Фани Каплан, стрелявшая в Ленина и тему каратившая так нужного пролетариату жизнь великого вождя. Не поэтому ли Лацс сразу после прибытия в Новозыбков провёл здесь серьёзную чистку? от нежелательных и социально чуждых элементов едва ли не вдвойсо сократив его население. Впрочем, это было совсем незаметно на фоне военных людей и сотрудников всяких учреждений, эвакуированных сюда из Киева. Калаций взял лежавший перед флоловым конверт, отобранный у Мирона, стал внимательно рассматривать адрес: Новозыбков, почта до востребования, Пескарёву Михаилу Васильевичу. Вы думаете, что Михаил Васильевич Пескарёв и Николай Николаевич одно и то же лицо? высказал предположение Лацис. Вероятно. И то, что мы получили выход на него, счастливый случай? Ну-ну, как-то раздумчиво неопределённо произнёс Лацис и добавил: "Не верьте в лёгкие удачи и в магизм счастливых случаев, Пётр Тимофеевич, не верьте". На следующий день конверт с письмом был брошен в один из почтовых ящиков города и вскоре, по наблюдениям чекистских работников, попал на почту. И чекисты установили здесь постоянное наблюдение, но прошёл день, за письмом никто не пришёл. Наступило воскресенье. В здании почты на серас людей было больше, чем обычно, и особенно много народу толпилось возле окошка, где выдавали письма до востребования. стояли в очереди военные и местные жители, приехавшие в Новозыбков на базар из близлежащих глухих деревень. Стоял в очереди инвалид на деревяшке в потрепанной одежде и с засаленным молахаей на голове. В окношечко заглянул пожилой красноречец с рублеными чертами лица. Сергей его посмотрит, товарищ. Ближе руки служащий почты, худой, небритый, с приклеенным к губе погашшим окурком. ловко пролистал письма пишут Сергеев новое лицо круглое румяное дубинский нет дубинскому к окошку склонилось большое грубое с росшей рыжей щетиной лицо инвалида посмотри браток пескарёв попросил он хрипловатым басом показывая затрёпанную бумажку удостоверявшую личность пескарёв переспросил служащий почты и стал перебирать письма вот есть Пискареву Михаил Васильчу, инвалид не читая, засунул письмо за пазуху и, припадая на деревяшку, направился к себе домой в наслешку. И только когда солнце склонилось на закатную половину, он с потрепанной сумкой в руках направился на базар. Базарного зыбкого был скудный. На ларях, выстроившись в ряд на грязном пустыре, коих где лежали кучки картофеля, лука, даже крепка молока стала редкостью. За одним из ларей шевелилась живописная куча трепья. Это сгрудившиеся беспризорники время от времени переругиваясь, играли в карты. Вот здесь неподалёку от беспризорников и расположился со своим нехитрым имуществом одноногий сапожник Михаил Васильевич Пескарёв. Вынул из сумки ящичек, разложил инструмент, благо сапожники в войну в большом спросе, и действительно Едва он разложил на небольшом ящике свой инструмент, как к нему подошла старуха с презрительно поджатыми губами, так что казалось, что она их проглотила. Подошла и протянула прохудившийся ботинок, отставив куртюпку в сторону. Пескарёв деловито и брезгливо осмотрел ботинок, бросил хлёсткий оценивающий взгляд на старуху, принесшую его, плати, чем будешь? сердито буркнул он, помахивая дрявым старушечьим ботинком. Крашенками, лошак. Крашенками успокоила сапожник старуха: "7 штук, 7 штук". "Ох, ну, старуха, креста на тебе нет". "Твоя правда, бабка", согласился сапожник и, отвернув край хломиды, показал массивную железу шеи. "Нету креста". Ловко натянув на железную лапу ботинок, сапожник заложил между губ целую горсть деревянных гвоздей. Сапожничил он и впрямь споры, и ловко знаровисто выхватывая левой рукой из-под гвозди, правой, одним точным, почти не глядя, ударом молотка вколачил их в подмётку. Наконец он снял с лапы ботинок и протянул его старухе. До смерти не износишь, бабаня, покровительственно сказал сапожник. Обиженно поджав губы, старуха отсчитала в тёмные корявые руки сапожника 7 штук яиц и, опустив ботинок, заваленный тряпьём кошельку, отошла. старуха с кошелькой медленно двинулась с базара и тут же чуть-чуть поодаль за ней её пристроился один из беспризорников потом беспризорник исчез а за старухой пошёл пожилой чекист Сергеев и вечером Лассо свозил Фролова созонова Сергеева и ещё двух молодых чекистов занимающихся делом Николая Николаевича ну что выяснили кто он такой этот самый Пескарёв Михаил Васильевич Пескарёв, бродячий сапожник, начал обстоятельно докладывать сезонов. Проверили, опросил местных жителей, выезжал в близлежащие сёла, точно сапожник. Причём хороший, добавил Сергеев. Я сам в прежние времена этим баловался. Где твари, обувку чинил. Он настоящий сапожник. Я наблюдал, как он работает, циркач. Где живёт? спросил Ацас. Прерывая неуместный восторг Сергеева, восхищённого искусством Пескарёва, в лажешке, которая при базаре, там ни с кем дружбу не водит, и вообще он такой смурной, что ли, продолжил докладывать Сазонов, когда появился в Новозыбкове недавно. Недавно, год назад, неделю, месяц, виноват, а безоружевыщу улыбнулся Сазонов и чётко доложил. В Новозыбков он приехал За 4 дня до перемещения сюда штаба армии проверил по записям на Члешке. До этого сопожнил в Киеве, на Сенном базаре тоже проверил. Ни с кем не встречается, спросил Лацис у Сергеева, которому было поручено наблюдение за Пескарёвым. Вроде нет. И тут же поправился: "Нет, Мартин Янович, следил за каждым его шагом, а обувку, которую ремонтируют, тоже всё проверяем". На Члешка рынок Рынок, начлешка, двое суток глазнего не спускаям, зло сказал Фролов и все бесполезно. Странно, задумчиво сказал Ладцес в письме срочный запрос и все-таки я все больше начинаю думать, Мартин Янович, что это он сам и есть Николай Николаевич держался своей версии Фролов, допустим, похоже даже согласился Ладцес и затем с жесткой на смешливость упросил, а сведения такого масштаба. а дислокация наших войск и другие секретные данные. Он что, на базаре покупает? Не знаю, вздохнул Фролов. Возможно, и покупает. У кого? Лац ос вдруг сорвался с места и стал жёстко выговаривать Фролову. Вы всё ещё продолжаете надеяться на лёгкую удачу и на счастливый случай? Так вот, запомните. В нашей работе их не бывает. При любом варианте рядом с сапожником Должен появиться ещё один человек, тот, который имеет доступ к секретным штабным документам. Только надо смотреть в оба. На это надо и себя, и наших сотрудников настраивать. Нет, здесь где-то рыба покрупней. Тут вот я одно обстоятельство приметил. Неожиданно решил вмешаться Сергеев. Так ничего особенного. Место он переменил в тот день, как письмо получил. Тот сидел возле самых ворот. А теперь перебрался к Ларям, где о овощами торгуют. Может, это он просто так, а может, может знак какой подает? Ну, чтобы на связь к нему выходили. Ладцы, Сфролов и все остальные слушали Сергеева с не скрываемым интересом. Что и говорить, глаз у Сергеева преметливый. Мартин Янович, ясно одно, он этот самый сапожник враг. За пальцем поднялся Сазонов. Так, ну так. Тык может взять его, взять и за сутки двое расколоть, как кедровый орех. Враги разные бывают. За дом чего сказал Ладцес. Иные как кедровые орехи, а иные как чугунные ядра. Да и не выгодно нам брать пескарева сейчас. Пока мы с ним будем возиться, Николай Николаевич все поймет и уйдет. И снова, как и накануне, чекисты с неуклонной осторожностью дежурили на базаре. Сопожник уже привык к соседству голодной компании беспризорников, шумной, драчливой, словно воробиная стая в первые весенние оттепели. Беспризорников тоже не удивило, что к ним прибилось ещё несколько таких же голодранцев в живописном рубище. Почти каждый день кто-то из беспризорников покидал скудный Новозыбковский базар и отправлялся дальше в поисках своего кландайка. И точно так же кто-то новый возникал в их пёстрых ортиле. Привалившись друг к другу, несколько беспризорников сидели возле рундука, совсем близко от Пескарёва. А на рундуке сидел долговязый чумазый парень в рваной косовейке. На голове у него красовалась ермолка, похожая на те, какие носят равины. Ногами в рваных опорках он барабанил по пустому рундуку. Нефролов, не Лацис, Ни даже родная мать не узнала бы в этом беспризорнике Сазонова. В пупник сапожнику подошла полнощокая осанистая женщина в отливавшим темно-синевой плюшевом жакете и извлекла из кошелька добротные комсоставские сапоги и басистым требовательным голосом произнесла: «На бойки нужно прибить». «Прибьешь что ли?» Сапожник не спешил с ответом. Он неторопливо завернув промасленную тряпочку сал и остатки хлеба, засунул сверток в ящик и лишь после этого бесстрастно взял из рук женщины сапоги. Долго и придирчиво, и так и едак осматривал их, тщательно выстукивая подметку за скорлупным пальцем, затем ровным, почти равнодушным голосом спросил: "Платить чем будешь?". "Известно, деньгами". Даже несколько возмутилась хозяйка сапог. "Ну что ж". Тогда приходи завтра с утра, заберёшь, всё тем же ровным, успокаительным голосом предложил сапожник. Но больно долго что-то, возразила женщина. Не осерчал бы постоялец, сапогиты ему не бось надобны? Постояльцу своему скажешь, что хорошие сапоги требуют хорошей работы. Без призорному надоел барабанить ногами по ларю. Он ловко спрыгнул на землю, сделал замой слова ту фигуру на пятках и весело с безшабашным видом зашагал между ларями что-то бойко на свиствы себе поднос сзади в прорехе выпущенной напуском рубахе видны были две острые грязные лопатки ты куда сова сонов скинулся второй беспризорник а ну вас всех жрать охота не оборачиваясь ответил тот кого назвали совой и сокрушенно махнув рукой смешался с около базарной толпой, а второй беспризорник снова задремал на солнцепеке. Сазонов передал женщину Сергееву, а тот, проводив ее до самого дома и из подваль, осторожно навел справки, кто она сама и кто ее постоялиц. И хотя соседи были испуганно немногословны, постоялиц в чинах, служив в штабе армии, все же из их слов я встал, что он ведет строгий. Замкнутый образ жизни, ни с кем не водит знакомств и все его боятся. Опустив всех, хозяйка всё говорила о том, что человек это опытный и осторожный, что все подступы к себе он перекрыл. Теперь Илла о Цуйфролову, испытывающему неловкость от того, что предложил неверную версию, стало совершенно ясно, что это и есть таинственный Николай Николаевич. Ошибки не могло быть. Нужно только действовать немедленно. Такие люди, как этот, опасность чуют за версту. И всё же Фролов уговорил Лациса дождаться утра и получить в свои руки ту главную улику, без которой допросы длились бы бесплодно несколько дней, несмотря на всю очевидность фактов. Он был уверен, что получит её, эту неопровержимую улику. На утро следующего дня женщина, как и было уговорено, собрала у Пескарёва сапоги, и вскоре их уже осмотрели у неё дома чекисты Сергеев и Сазонов. Сергеев запустил руку в голенище и со сосредоточенно хмуря брови, прощупал вершок за вершком каждую складку подкладки. Наконец его лицо расплылось в удовлетворённой улыбке, бутон поймал в сапоге налимо. Есть, чего-то есть, тихо выдохнул он, поглядывая то на Сазонова, то на застывшую в благоговейном ужасе хозяйку. Он вынул руку из глинища и сказал Сазонову: "Ножик дай". Наблюдавшая за действиями Сергеева женщина испуганно зашептала, не веря, что такое могло случиться с важным постояльцем. "Господи, не как резать будете? А что же я постояльцу потом скажу? Он у меня строгий". Сергеев снова опустил руку с ножом в глинище и орудовал там утешив конец расстроенную женщину Ты не бойся. Теперь мы ему всё сами скажем, всё как есть, и про то, что было, и про то, что будет. С этими словами он извлёк из сапога сложенный во много раз бумажный квадрат, стал его разворачивать, разгладил на руке, покачал головой. Вот ведь, это ж надо такое. Сергеев поднял глаза на женщину, но показывай где он у тебя размещается, постоялец, и повернулся к Сазонову. Найди двух понятых, чтоб всё значится законно, обоз делать будем. Та женщина испуганно стояла возле двери постояльца. Сергеев, заметив это, добродушно и грубовато сказал: "Ты это, кончай вы бояться, говорю тебе. Он уже, я так понимаю, все свои сапоги износил, Резко распахнулась дверь, и в кабинет Лациса быстро вошёл с своей обычной уверенной походкой начальник оперативного отдела штаба армии Басов, и тут же за его спиною безмолвно вырос винтовкой в руках часовой. "Я надеюсь, хоть вы мне всё объясните?" зло и непримиримо выкрикнул Басов. "На каком основании?" на Лациса перебил его. "А я, признаться, думал", сухо сказал он. Что это вы мне всё объяснять будете? Я буду вас спрашивать, а вы мне объяснять. Да вы садитесь. Разговор у нас, я так понимаю, будет долгий. Басов, не теряя спокойствия, присел к краешку стола. Что что вас ещё интересует? С благородным негодованием спросил он. Да, я полковник царской армии и никогда этого не скрывал. А я вас об этом и не спрашиваю, спокойно сказал Лацис. Так что же вас интересует? Сапоги. Вилацис деловито поставил на стол уже знакомые нам сапоги, надраенные до блеска старательным сапожником. Ваши, впился глазами в начальника оперативного отдела весь подобравшийся лацис. Басов на какой-то миг внезапно потускнел. Негодование сменилось на его лице страхом. Он сразу понял всё или, по крайней мере, очень многое. но тут же взял себя в руки. Э, возможно, но как они оказались у вас? С растяжкой, чтобы выиграть время начал он. Случайно Михаил Васильевич Пескарёв передавал с их помощью вам письмо, а они вместе с письмом попали к нам. Какое письмо? Какой Михаил Васильевич? Снова возмущённо заговорил Басов, напряжённо отыскивая про себя надёжные ходы спасения. Слушайте, Басов, Мы ведь договорились, что задавать вопросы буду я, резко сказала Лацис. Но если хотите, я отвечу на ваши вопросы. Какое письмо от Щукина? Не знаю такого. Какой Михаил Васильевич? Не обращая внимания на слова Басова, спросила Лацис и, подняв голову, сказал часовому: "Видите?" В коридоре послышались неуверенные шаги: один, другой, третий, ломкие, насторожённые и беспомощные. Басов смотрел на дверь и напряжённо ждал. На лице его играла извивительно холодная усмешка. В кабинет, припадая на культяпку, вошёл сапожник. Был он гладко выбрит, но в той же потрёпанной одежде. Михаил Васильевич Пескарёв отрекомендовал его Лазас и посмотрел на Басова. Что, не знакомы? Басов широко разведя руки в стороны, расхохотался весело и внешне даже искренне. Помилуйте, откуда? довя смехом сказал он Лазосу, что может быть общего у меня с этим оборванцем. Лазос ощурил глаза, тихо переспросил общего, затем достал из ящика узкий сапожный нож с чуть чуть загнутым вниз концом и с легкой терпеливой иронией добавил, ну хотя бы этот нож, этот самый сапожный, заметь, нож, которым вы спескарил он. Убили начальника оперативного отдела армии товарища Резникова. Басов, приобретший было прежний свой самодовольно насмешливый вид, поперхнулся. Высокомерную его улыбку разом снесло с лица. Но лишь на мгновение и опять он попытался спастись. Нет, нет, нет, нет, это какая-то ошибка! Возмущенно оправдывался он. Что за бред? Какой нож? Какой еще Пескарев? Тогда быть может... Вы вспомните вот что настоящее имя этого человека Сергей Викторович Ковальский подполковник царской армии бывший адъютант великого князя Михаила Александровича ну как вспомнили сейчас резидент Щукина что всё ещё не узнаёте нет покачал головой басов я этого человека никогда не встречал облегчённо вздохнув он откинулся на спинку стула И стал с пренебрежительным любопытством рассматривать хромова сапожника. Простовато недоумное лицо и взгляд. Какой твёрдый взгляд! Держится молодцом. Значит, так и ему надо держаться. Лацис тоже краем глаза следил за Пескорёвым и Бассовым и видел, что они настроены запираться до конца. А вы, резко повернулся Лацис к сапожнику, может быть, вы узнаёте Владимира Петровича Бассова? Работает там же, где и вы, у полковника Щукина. Неужели латцес допустил непростительную в его деле оплошность? Напряженно прикидал Вуменбасов очная ставка двух запирающихся людей. Пожалуй, это промах. Только держаться так до конца. Ибасов возбужденно подался вперед, хотел возмутиться, но латцес непреклонно закончил: "Кличка Николай Николаевич". Все еще не узнаете? Сапожник зло громыхнул протезом и, успокойный ловким запирательством Басова, резко тряхнул головой. Нет, сказал он, без любопытства глядя на сидящего возле стола Басова. Представьте себе, в первый раз вижу. Правда? Не скрывая иронии, спросил у него Ладцес. А мне показалось. Ладцес достал из ящика стола фотографию. Это был снимок высших чинов полка Черниговских гусар. В центре сидел высочайший шеф полка, великий князь Михаил Александрович. По правую руку от него молодой офицер, в котором однако без труда можно было узнать Басова, а по левую капитан, удивительно похожий на сапожника. Мне показалось, что вы давно знакомы с Басовым, Глац осперил взгляд на Пескарёва. Одно мне непонятно, Где вы научились так сапожничать и как это у вас угарась до ногой? Сапожник презрительно усмехнулся. Если бы вы были военным человеком, лацс, сказал он, то знали бы, что в кадетских корпусах и юнкерских училищах сапожное дело было важнейшим предметом. Что же касается ноги, то опять же, будь вы военным человеком, знали бы об отчаянной атаке черниговских гусар на германские пулемёты. при Алешицы в июне 15-го многие офицеры потеряли там головы, я же всего лишь ногу. Что-нибудь ещё? Нет, нет. Вы меня в самой малой степени интересуете. Больше вот Николай Николаевич. Он поднял глаза на Басова. Кстати, фотографию эту мы нашли у вас. Да-да. Какой просчёт при таком-то опыте. Но не судите себя строго. И без этой фотографии улик против вас Набралось достаточно. Николай Николаевич Басов обречённо уронил голову.